На его далеко не прекрасном лице сменялись выражения страха и алчности. «Удвой сумму», — сказал он наконец. «Даже и тогда она будет слишком мала в сравнении с услугой, которую ты просишь. Ведь я рискую своей жизнью, даже просто принимая тебя здесь, в этих запретных пределах моей станции». «Узнай об этом Салензиол, он бросил бы меня аптом раньше, чем сядет солнце!» «Ты сам прекрасно знаешь, Салан, что он никогда не посмеет сделать это!» — возразил Черный. «В твоих руках слишком большая сила, чтобы держать в своих руках жизнь и смерть Акара!» И Солензиол не рискнет даже угрожать тебе смертью. Прежде чем его слуги коснутся тебя, ты можешь схватить вот этот самый рычаг, от которого ты меня предостерегал, и уничтожить весь город. — И себя самого в придачу, — сказал Солан, содрогнувшись. — Во всяком случае, если бы тебе нужно было умереть, ты нашел бы в себе мужество сделать это. — Да, — пропормотал Солан. Я часто так думал, ну, да как же, перворожденный, стоит ли принцесса той цены, которую я прошу за услугу, или ты хочешь идти без неё и видеть ее завтра вечером в объятиях Солензия, Олла? «Ты получишь, сколько требуешь, желтолицей», — выругавшись, ответил Турит. «Половину теперь, остальное когда исполнишь договор». С этими словами Датар швырнул на стол туго набитую денежную сумку. Салан открыл сумку и дрожащими руками пересчитал ее содержимое. Глаза его горели от алчности. Его нечесанная борода и усы нервно подергивались вместе с мускулами рта и подбородка. Видно было, что Турит правильно понял его слабую сторону. Каждое движение его крючковатых пальцев говорило об алчности. Удостоверившись, что сумма была правильная, Салан всыпал деньги обратно в сумку и поднялся из-за стола. «Ну а теперь, — сказал он, — уверен ли ты, что знаешь путь к свободе? Ты должен дойти до пещеры, а затем оттуда к великой силе не более чем в час. Больше этого времени я дать не могу». Я понял. «Повторю тебе путь», — сказал Турит, — «чтоб ты видел, что я знаю его». «Говори», — ответил Салан. «Мне нужно выйти через эту дверь», — начал Турит, указывая на дверь в дальнем конце помещения. Потом я пойду по коридору, пройду мимо трех боковых коридоров по правую руку и заверну в четвертый правый коридор. Оттуда следует идти прямо до того места, где повстречаются три коридора. Потом опять пойду по правому коридору, плотно держась левой стенки, чтобы не попасть в колодец. В конце коридора будет винтовая лестница, по которой я должен идти вниз, а не наверх. После этого путь совсем прямой. «Правильно?» «Все правильно, Датар», — ответил Салан. «А теперь уходи скорее. Ты уже и то искушал судьбу, оставаясь так долго в запретном месте». «Значит, сегодня ночью или завтра жди сигнала», — сказал Турит, вставая. «Сегодня ночью или завтра», — повторил Салан. Когда за гостем закрылась дверь, старик вернулся к столу, продолжая что-то бормотать. Он снова высыпал содержимое денежной сумки и долго перебирал кучу блестящих монет. Он укладывал их в столбики, считал, пересчитывал, любовался своим богатством и в то же время что-то в полголоса напевал.